Галина Куликова. Два ужасных мужа. «Какие же у тебя, подруга, ноги красивые!» заявил Стёпа, раскинувшись в громадном белом кресле и закурив. «Просто загляденье. Смотрю и любуюсь». «Интересно, что ты хочешь услышать в ответ?» проворчала Тася, перегружая с подноса на журнальный столик традиционные принадлежности чайно-кофейной церемонии. «Вернуть комплимент я тебе всё равно не смогу». «Я и не напрашиваюсь». Великодушно ухмыльнулся Стёпа и аккуратно стряхнул пепел в блюдечко, которое пристроил на своём впалом животе. «Однако, как человек искусства...» «Какого такого искусства? То, что ты со своими подельниками вытворяешь искусством, никак назвать нельзя». Но Стёпа невозмутимо продолжил. «Не могу молча взирать на красоту, достойную кисти, ну хотя бы коровьева «Замолчи, ни слова больше!» фыркнула Тася и буквально свалилась в кресло напротив. Летнее солнце, брызнувшее в окно, подожгло её рыжие кудри. Веснушки запылали на хорошеньком носу. «Ты должен закончить хотя бы одно приличное учебное заведение, а то ведь так и проживёшь, не учим». «Что такого я сказал?» – забеспокоился Стёпа. «Я имел в виду, что твою замечательную фигуру может оценить лишь большой художник, человек с безупречным вкусом, такой как Константин Коровин». «Да?» – озадачился вдруг Стёпа. «А кто такой Коровьев? Ужасно знакомая фамилия. «Может быть, это твой сосед по лестничной площадке?» — насмешливо спросила Тася. «Судя по выражению твоего лица, кажется, это не сосед». «А, очередная отрыжка твоей многообещающей юности. Вероятно, давным-давно ты всё-таки сунул нос в Булгакова», — посетовала Тася. «А теперь с увлечением читаешь только комменты в Фейсбуке». «Ладно, ладно», — Стёпа быстро затушил сигарету и протянул худосочную руку к чашечке с кофе. Он вообще был вызывающе тощим. Казалось, что его ребра, ключицы, колени, локти и другие косточки, позвонки и хрящики изо всех сил рвутся наружу. Одевался Стёпа хорошо, но несколько небрежно. Был белобрыс и носил чёлку, пай мальчика, на косой пробор. «Расскажи лучше, как ты собираешься провести свой отпуск?» Перевёл он разговор на другую тему. «Сколько свободного времени тебе выделил твой упырь? Дней 5 максимум?» «Отпустил надолго», — похвасталась Тася, отпив глоточек чая. «Неужели нашёл себе источник свежей крови и сможет две недели обходиться без любимой помощницы?» «Не две недели, а месяц. Вот так-то». «Не может быть. Наверное, сошёл с ума. Или он в тебя втюрился?» Пришла вдруг Стёпе в голову неожиданная мысль. «Мы с тобой так долго не общались. Я наверняка упустил массу интересного. Признавайся, он за тобой ухлёстывал? Кипели страсти роковые?» «У моего босса, кроме работы, ничего не кипит, а его единственная всепоглощающая страсть — это деньги. В силу преклонного возраста женщины его мало интересуют. Он и к собственной жене равнодушен, хотя она на минуточку на четверть века моложе его». «На целых двадцать пять лет?» — изумился Степан. «Тяжеловато мужику приходится. Понятно теперь, почему флиртовать с помощницей у него ни сил, ни желания». «Не жалею, пыря», — махнула рукой Тася. У него абсолютно всё в порядке, только характер подкачал. Так он мне надоел с этим своим характером, сил моих нет. Подумываю, уйти от него. Уже начала искать новую работу, но сначала отпуск». Тася села поудобнее и скрестила вытянутые ноги. Ногами она гордилась, хотя ни за что на свете не призналась бы в этом никому, в том числе и лучшему другу. Недавний Стёпкин комплимент, конечно, доставил ей удовольствие. Блеск твоих выразительных глаз, взволнованности некоторая нервозность подсказывает мне, что важно не столько то, где ты проведёшь свой долгожданный отпуск, сколько то, с кем ты его проведёшь. Светлые стёпины брови выразительно поднялись вверх. «Эй, ты догадливый!» — проворчала Тася и интригующе улыбнулась. «Знаешь, я искренне боюсь расспрашивать. От твоих прежних увлечений у меня волосы вставали дыбом. Я уж не говорю о твоих бывших мужьях». «Даже не вспоминай!» тяжело вздохнула Тася. «Я убеждаю себя, что это просто страшный сон, ночной кошмар, который в твоей жизни почему-то с завидным упорством повторяется. Когда дело касается мужиков, ты, Таська, становишься непроходимой дурой». Они жили рядом и дружили с начальной школы. Дружба не прервалась и после того, как их жизненные пути разошлись. Тася поступила на эстфак МГУ, потом недолго работала в школе, Затем довольно долго — редактором в издательстве. Теперь же служила у известного писателя-фантаста литературным агентом и доверенным помощником. Дважды побывала замужем, оба раза неудачно. Стёпа после школы учился в каких-то сомнительных платных вузах, ни один из которых не закончил. Специализацию он всегда выбирал одну — дизайн и реклама. Наверное, потому что несколько лет по настоянию родителей прилежно посещал художественную школу. Поначалу он работал в рекламных агентствах и дизайн-бюро, но потом познакомился с группой независимых художников и стал организатором и участником шумных и скандальных выставок современного актуального искусства. Все эти годы Тася и Стёпа не выпускали друг друга из виду, хотя у каждого были свои друзья, свои компании. Их отношения не омрачили любовные переживания. Это была добрая и чистая дружба. Почему так получилось, Тася никогда не задумывалась. «И как зовут твоё новое увлечение?» спросил Стёпа, отхлебнув из чашки. «Илья», — ответила Тася с невероятной гордостью, как будто имя являлось своеобразным знаком качества. «Надеюсь, не Муромец. Мне кажется, с тебя хватит огромных волосатых и агрессивных мужчин». «Ой, вот только не перегибай палку. Не все они были огромными и волосатыми. Кроме того, я уверена, тебе Илья понравится. Он весёлый, симпатичный и умный. День и ночь читает Булгакова» подхватил Стёпа. Тася хрюкнула. Незнакомому человеку её друг мог бы показаться язвительным и нетерпимым, но она-то знала, насколько Стёпка добрый парень. «Да, Илья много читает, и это сближает нас ещё больше», беззлобно ответила она. «Уверяю, будь ты женщиной, тебя сразили бы его высокий рост и спортивная фигура, а глаза у него...» «Замолчи, Румянцева! Ты так расписываешь своего Илью, что я вот-вот решу сменить сексуальную ориентацию!» Меня и сколько хочешь, но этого парня я никому не уступлю. Он в самом деле потрясающий». Тася ни чуточки не преувеличивала. Нахваливая своего нового бойфренда, она рдела от удовольствия и удивлялась в душе, что ей так сказочно повезло. Конечно, она и сама не Гакимора какая-нибудь, но ведь и не первая же красавица королевства. «Короче, твой Илья — просто принц на белом коне», — констатировал Стёпа. «Для меня принц». Только не на белом коне, на белом хорьхе. — На чём? На хорьке? — поперхнувшись кофе, воскликнул Стёпа. — Сам ты хорёк, на белом хорьхе. Машина такая, немецкая, очень старая. — Ах да, я что-то слышал. Ассоциируется почему-то с фашистами. Геббельс, Геринг. — Всё правильно, они ездили на хорьхах. Автомобиль представительского класса для руководителей и богатых людей Третьего рейха. Ты хоть знаешь, что это одна из лучших машин за всю историю автомобилестроения? Но сейчас-то это уже рухлить, а не автотранспорт. Послушай, зачем тебе лох на старом автомобиле? Более состоятельного принца ты не могла найти. Если он в период ухаживания не может наскрести денег, чтобы катать тебя на новой машине, пусть даже и не самой престижной, то потом, когда ваши отношения станут совсем близкими... глупая ты, Стёпка. Да ты знаешь, сколько такая тачка стоит. И потом вдруг рассердилась Тася. Причём тут деньги? Мне нравится сам Илья. Вероятно, я влюбилась. Вероятно, согласился Стёпа. Причём настолько, что уже выучила всё про старинные автомобили. Шпаришь, как по писанному. Так я не понял. Твой принц Илья, он что, торговец подержанными автомобилями? Он не торговец, а коллекционер и реставратор. Коллекционирует редкие старые автомобили. Покупает их сломанными, иногда в совершенно плачевном состоянии. И своими руками восстанавливает. Вот теперь мне всё понятно. Твой Илья — автослесарь. Так откуда у него деньги? Не автослесарь, а коллекционер, голова садовая, понял? Да было бы тебе известно. Илья — бывший спортсмен-автогонщик. Они с друзьями недавно открыли новый бизнес в Европе, тоже связанный с автомобилями Несколько салонов, где можно взять на прокат старинную машину с водителем, желающих море. И как тебя угораздило с ним познакомиться? Бывший автогонщик сбил тебя на пешеходном переходе? «После чего на руках донёс до больницы?» «Можешь издеваться, сколько хочешь, но мы и впрямь познакомились совсем как в кино», — воодушевилась Тася. И вредный Стёпа тут же подсказал. «В мелодраме!» «Удивительно красивая история», — продолжала Тася, сверкая глазами и не обращая внимания на Стёпины выпады. Случилось это пару месяцев назад. Пошла я с Нелькой на крытый каток, она любительница массовых развлечений, и там был Илья со своим другом и его девушкой. «Твой Илья ещё и на коньках катается?» — с преувеличенным восторгом спросил Стёпа. «Делает вращение винт и мастерски выполняет кораблик?» «Будешь издеваться, ничего не узнаешь», — пригрозила Тася. «Ой, да ладно, ты всё равно будешь издеваться. Короче, представь себе, бело-голубой лёд, каток освещен прожекторами. Народу много, все смеются, музыка играет, настроение прямо новогоднее». Я в короткой юбочке разгоняюсь и мчусь вперёд, ощущая себя Еленой Водорезовой. И вдруг зубец моего конька попадает на какую-то неровность. Я подскакиваю вверх и лечу. Это было как в замедленной съёмке. Я лечу и понимаю ещё немного... И я брякнусь на лёд животом, а мои зубы разлетятся во все стороны. И тут прямо передо мной вырастает Илья. Он раскидывает руки и ловит меня, хватает в охапку. Мы оба падаем, он на спину, а я сверху. И вот так я оказываюсь у него в объятиях. «И вы целуетесь, лёжа на льду. Слушай, а зачем он вообще попёрся на каток?» — наморщил лоб Стёпа. Раскащица кокетливо улыбнулась, продемонстрировав ямочки на щеках. «Хотел познакомиться с какой-нибудь симпатичной девушкой». Ему что, лет 14? 27, засмеялась Тася. В 27 лет не знакомятся на катке, категорично заявил Степан. Ерунда, люди знакомятся везде, даже в травмпунктах. Любовь, как инфекция, на кого, как говорится, Бог пошлёт. Значит, у тебя, Таська, слабый иммунитет, сделал неожиданный вывод Стёпа. Чуть что, и тебя уже накрыло. Два твоих ужасных мужа лучшее тому доказательство. «Даже не знаю, как это получается». На лице Таси появилось раскаяние. «Я очень быстро втягиваюсь в отношения. Они начинают развиваться, закручиваться, запутываться. Получается целый огромный клубок. А потом в какой-то момент — раз, и я уже замужем». Стёпа недоверчиво покачал головой. «Не могу себе представить, чтобы я вдруг — раз! — и проснулся женатым. Да уж, Таська, с тобой не соскучишься. И ведь ты не ешь мухоморы, не нюхаешь толчёные таблетки или ещё чего похуже». «Вероятно, в тебе романтики больше, чем здравого смысла». Он посмотрел на подругу оценивающе. «Да что там! Ты нашпигована романтикой, как рождественский гусь грецкими орехами. И ещё ты скрытая авантюристка. Мне кажется, попади ты в плохую компанию, ты стала бы какой-нибудь медвежатницей». «Очень смешно», — проворчала Тася, наливая себе новую чашечку чая. «Просто я излишне доверчивая, и первое впечатление о человеке может сбить меня с толку». «А этот распрекрасный Илья не какой-нибудь хлыщ, который пускает тебе пыль в глаза? Автогонщик, коллекционер? Всё прямо как в бульварном романе. Кстати, что там было дальше? Я имею в виду на катке, после того, как вы повалились друг на друга. Всё-таки вы поцеловались или нет? Да ты что? Какие поцелуи?» Илья здорово головой стукнулся. «Я, как честный человек, пригласила его выпить чего-нибудь. Кофе или вина? В общем, бросила я Нельку на произвол судьбы. А он своего друга с девушкой». И мы вдвоём отправились в ресторан. Там поболтали, потанцевали. В общем, Стёпка втюрилась я. «И теперь вы вместе собираетесь провести отпуск, верно?» — уточнил Стёпа. «Да, в Прибалтике, на Янтарном берегу. Илья уже там и с нетерпением меня ждёт. Билет на самолёт у меня уже заказан». «Умоляю тебя, никому об этом не рассказывай. Ни знакомым, ни боссу твоему, ни бывшим мужьям». А то получится, как в прошлый раз. Тоже, помнится, намечалась романтическая история аккурат во время отпуска. Очередной прекрасный принц ждал тебя в аэропорту, но не дождался. Глядишь, и этот мимо пролетит. Тася мгновенно, без замаха, кинула в приятеля чайную ложечку, но промахнулась, и та со звоном ударилась о стену. «Ты меня чуть не убила!» — закричал Стёпа, вытаращив глаза. «За что?» «Чтобы не каркал», — ответила Тася, глядя на него в упор. «А то раскаркаешься, испугнёшь моё счастье. А я, по личному счастью, уже соскучилась, и везение необходимо мне, как воздух.